Первые несколько секунд нам трудно было разглядеть фигуру тени. Мешали яркие язычки пламени, а ореолом окружившие её. Поверхность фигуры была гладкой, покрытой слоем льда, толстым, с морозными голубыми прожилками. К моему ужасу, у тени похожу не было лица, лишь две тонкие прорези-щёлочки вместо глаз. Фигура была огромной, как минимум на голову выше обступивших её ротловских операторов. поливавших тень из своих пистолетов-распылителей. Попадавшая на поверхность чудовищная фигуры жидкость немедленно превращалась в шипящее облачко пара. Скрепя суставами, фигура медленно пробиралась вдоль цепи, перебирая по ней руками. Отрывались и с грохотом падали на землю большие куски льда, одновременно пропадали и пляшущие на поверхности фигуры язычки пламени. Теперь я рассмотрела Что скрыто до этого под коркой льда, руки и ноги тени, сделаны из железных частей, местами склёпаных, местами скрепленных друг с другом шарнирами. Нижнюю часть торса окружали железные полосы, грудь прикрывали широкие овальные пластины, соединённые между собой наподобие кольчуги металлическими кольцами, которые виднелись в зазорах между ними. Голова тени была накрыта толстым неуклюжим шлемом, В шлеме были сделаны две прорези для глаз, а сам он крепился к нижней части доспехов болтами и был, как и весь этот скафандр, уродливым, тяжёлым и предельно функциональным, никаких излишеств или украшений. Охваченная умирающими язычками пламени фигура дошла почти до самого металлического столба и остановилась здесь, пошатываясь. К ней подкатила металлическая тележка И операторы в защитных костюмах принялись за работу. Руками в толстых защитных перчатках они отстёгивали замки, поворачивали рычаги, крутили гайки. Громко щёлкнув, поднялось вверх забрало шлема, и за ним показалась покрытая смертельной бледностью лицо. До этого момента у меня ещё оставались некоторые сомнения. Теперь они окончательно отпали. Да, это была крадущаяся тень, та самая кто бродил в дыму и пламени по церковному кладбищу. Но не явившийся из преисподней дух или собиратель душ это был, а обычный живой человек в железном скафандре. И настолько был измотан этот человек, что не мог самостоятельно удержаться на ногах. Операторы суетились вокруг него, словно муравьи вокруг своей матки. Подхватили под громадные, тяжеленные металлические руки и ноги, осторожно уложили на тележку. Негромко взвыл электромотор, и те легко поехало в сторону ближайшего прохода, а за ней поспешила и вся команда ротвала. Сам Стив ротвал стоял чуть в стороне и бесстрастно наблюдал за всем происходящим. Затем он навинтил крышку на свой термос, потёр кончик носа и неторопливо зашагал следом за ними. Озвлекнула дверь. В зале стало пусто. За это время я ни разу не шевельнулась. По-моему, я даже до речи потеряла. Приходилось его восстанавливать. Локвуд хрипло, с трудом ворочая языком, спросила я: "Тот человек в скафандре, ты в самом деле думаешь, что не сейчас?" Покачал он головой. "Накидка от злых духов у тебя с собой?" "Да. Надевай". Я открыла свой мешок, сделала, как приказал Локвуд. Он вынул свою накидку развернула её. Блеснули в свете ламп красные и синие перья. Подходить к кругу без защиты нельзя, сказал он. А сейчас нам выпал единственный шанс изучить, что здесь к чему. Мы должны взглянуть на это поближе. Мы выбрались из своего укрытия и направились к центру зала. Внутри филесного кольца, в светящемся туманном столбе, метались серые призрачные тени. На меня вновь обрушилась волна потустороннего шума. А ещё здесь было очень холодно, и мы слок водой натянули на руки свои перчатки. Даже подойдя практически вплотную к кольцу, было невозможно рассмотреть его дальний край. Над кольцом висело густое марево, в котором тонула уходящая в него натянутая цепь. Человек входит внутрь этого круга, бормотал себе под нос слок Он одет в защитный скафандр и проходит сквозь этот гигантский источник. Так что же он делает в нем? Что ищет и что находит? Ты помнишь, что Джордж говорил про штаны? – спросила я. Источники – это места, где дыр протерто ткани, разделяющая миры. Соедини несколько источников вместе, и маленькая дырка станет большим окном в подусторонний мир. Если Джордж прав, то эта дыра на другую сторону должна быть очень большой. И сквозь эту дыру они пытаются заглянуть. Эта мысль оказалась настолько невероятной и опасной, что у меня не хватило сил высказать её до конца. Впрочем, не так уж это было и нужно до конца её договаривать. Лок, вот ты сам всё понимал. Да, сказал он, спокойно рассматривая то, что происходит внутри железного круга. Если это действительно окно, то это так. Он продолжал говорить ещё что-то. Но я его уже не слушала, потому что сквозь дикий, по ту сторонний гул и по михи до меня долетело мое собственное имя. Люси, Череп, сказала я, я слышу его. Я подошла к самому краю железного круга, взмотрелась в кружящие вокруг него тени. Какая из них мой шепчущий Череп? Нет, это сказать было совершенно невозможно. Ты уверена, что слышишь его? Даже Локвод с его отличным экстрасенсорным слухом практически ничего не мог расслышать в страшном шуме, идущем изнутри круга. Если честно, то я сама удивилась тому, что сумела каким-то образом выхватить из этой каши один единственный голос. Странно это было, очень странно. Однако почти тут же я вновь услышала: "Люси". По-моему, у меня постоянно разбивается слух. Удивлённо развела я руками. Кажется, я научилась настраивать его на определённую волну. Может, это и так, конечно, произнёс у меня в голове знакомый голос. Но вообще-то я не внутри круга, а здесь, рядом. Я заморгала, осматриваясь по сторонам. Слева от меня возле стены были сложены пустые ящики и открытые банки из серебряного стекла. Валялись какие-то клочки и прочий мусор, и среди него нетронута Отлично знакомая мне призрак банка. Она лежала на боку и в ней виднелось зеленое, полупрозрачное и скажанное, вытянутое по горизонтали лицо. Да, да, сказал череп. Они попросали в этот круг все идиотские источники, которые смогли найти, только со мной возиться не стали. А так чего только нет внутри железного кольца: окровавленные платки, носки. вставные челюсти, обрывки старой верёвки. Пришла Нина, можешь продолжить этот список сама. Я даже видел среди прочего пару проклятых пуговиц, но я такой чести не удостоился. Череп. Я подбежала к банке, перевернула её вверх горлышком. На крышке виднелись свежие царапины и вмятины. Что они с тобой сделали? Я вспыхватилась и притворно равнодушным тоном добавила: Не то, чтобы это сильно меня волновало, просто любопытно узнать. Замечу, что я тоже несколько удивлён. Не ожидал тебя здесь увидеть, ответил череп. Нет, знал, конечно, что ты будешь искать меня, но просто не думал, что у тебя мозгов на это хватит. Галантный он джентльмен, ничего не скажешь. На самом деле, я наткнулась на тебя совершенно случайно. Мы здесь оказались совсем по другому делу. Но раз уж так случилось, Она скинула свой рюкзак на землю и принялась освобождать в нём место для банки. "Одного не могу понять, почему они тебе не захотели использовать? Ты же редкий тип". "Я имею в виду редкий третий тип". Череп прекрасно понял мою оговорочку и ледяным тоном пояснил: "Что я за тип, они просто не поняли. Не разобрались. Почему? Потому что ты не одна идиотка на свете. Они тоже Плюс к тому, они не смогли открыть крышку моей банки, то ли перекосила ее, то ли она заржавела, не знаю. Пытались меня вскрыть, как банку с маринованными огурцами, всего и скрутили мерзавцы. Потом потеряли терпение, плюнули и отступили. Да, хочешь забавную вещь расскажу. Помнишь, что за плесневевшую мумифицированную голову, которую мы с тобой нашли? Она тоже там, внутри кольца. А раз голова там... То и призрак, то и взгливая ведьмы тоже. Как вспомню её, так вздрокну. Ну вот, они все там, а я здесь. Такие дела. Кстати, а что это на тебе? Ты выглядишь в этом наряде как фаршированный павлин. Это накидка отгоняющая злых духов. Заткнись. Я принялась засувывать банку в свой рюкзак, взглянула по ходу дела через плечо и увидела Локвуда. Он стоял у края железного кольца, и внимательно рассматривал исчезающую в туманные дымки череп. Локвуд, окликнул я его. Череп у меня. Пора уходить. Минутку, Люси, минутку. Он продолжал смотреть в клубящийся туман, перебирая пальцами перья на своей накидке. Я вижу, ты притащила сюда с собой Локвуда, как пушечное мясо, заметил Череп. Что ж, весьма разумно. Другого он и не заслуживает. А теперь, пока он отвлекся, давай используем свой шанс и смоемся отсюда, в тихорье. А? Я выпрямилась. Мне показалось, что я слышу голоса в той стороне, куда ушел Ротволл со своей командой. Локвуд, сказала я, нам точно пора уходить. Да плюнь ты на него! Что ты с ним возишься? Можно потомить незаменимый он. Ха, до да таких локвудов. Закрой глаза или выключи свет, и я тоша могу быть Локвудом. Ответом я его не удостоила. Перебьётся. И вообще, меня гораздо серьёзнее волновал сейчас не череп, а Локвуд. Взгляд у него сделался задумчивым, на губах появилась слабая улыбка. Ух, не нравился мне этот взгляд и улыбочка эта, и странный блеск в глазах, который я заметила ещё тогда, когда Локвуд припирался с Кипсом. Видели когда-нибудь, как человек смотрит в пустую морскую даль? Вот-вот, это было очень похоже. А тем временем голоса из прохода доносились все громче, все ближе. Я положила рюкзак на землю, перешагнула через него и сказала, хватая локву до за руку: "Очнись, они возвращаются". "Что?" недоуменно моргнул он. "А, ну да, конечно. Пойдем, вернемся в лоба". Но прежний путь назад тоже был для нас отрезан. Из-за штабелей ящиков донеслись голоса, а затем хлюпнула открывшаяся дверь. Сзади голоса, из бокового прохода голоса, а теперь ещё и шефшанительевки на электрическом ходу. "Живее", сказала я и снова потянула Локву до за руку. Открытые двери в конце, но я забыла о стоявших перед открытыми двойными дверями людях, ротвала. Их мы увидели, как только начали огибать железный круг. Они попрежнему были там, оба. Мы поспешно вернулись на прежнее место. Попались, сказала я. И идти некуда, приплыли. Некуда или никуда? заговорил череп из моего стоявшего у стены раскрытого рюкзака. Ты абсолютно права. Отсюда у вас только один путь в никуда. Что ты имеешь? Я ещё не успела договорить, когда поняла, что он имеет в виду. Нет. О, нет, ни за что. Тогда готовься поздороваться с мистером Ротвалом. Локвуд, дрожащим голосом начала я: "Эти перьевые накидки, как ты думаешь, они достаточно надёжно защитят от". Было совершенно очевидно, что Локвуд думал о том же самом, и в отличие от меня, эта мысль была ему очень по вкусу. Он уже присматривался к железной цепи. Быстрее Люси, сказал Локвуд. За мной. Погоди, мне нужно забрать свой рюкзак. Я не могу оставить здесь свой череп. Я только что нашла его. Нет времени, Люси. Хватайся за цепь. Иди за мной и не выпускай её из рук. Господи Иисусе. О нет, нет. Сколько раз я входила вслед за Локвудом в проклятые помещения, и не сосчитать. И прыгать из окна в месте с ним мне не доводилось, но эти несколько шагов к краю железного круга сквозь ледяной холод, навстречу бешено крутящимся серым злобным теням были самым отчаянным, самым страшным моим прыжком в неизвестность. Плотно запахнувшись в красно-синюю переевую накидку, я судорожно перебирала цепи руками. Сзади до меня долетали голоса людей из рот Воловской команды. Они уже вошли в ангар. Голоса долетали слабо, пробираясь сквозь дикий визг призраков, бешеными стаями носившихся передо мной Локвудом. Цепь ледяным холодом обжигала мои ладони даже сквозь толстые перчатки. Поднять руку, опустить, перехватить цепь другой рукой и медленно, по шажочку, вперёд, вперёд. А вот наконец и край железного кольца. Локвуд добрался до него первым. перемахнул через улофы наид рук на друга толстые чёрные цепи и тут же исчез из вида. Увидимся на другой стороне, сказал голос черепа. Шаг, ещё шаг. Я крепко зажмурила глаза. Люси, сказал голос Локвуда. Что? Можешь ещё открыть глаза? Всё в порядке? Ну я бы не сказал, что всё, но с нами, да. Пошёл, ему можно сказать, что у нас с тобой всё в порядке. Только цепь из рук не выпускай. Я открыла глаза и первым делом увидела перед собой Локвуда. Он стоял очень близко, повернувшись лицом ко мне, так близко, что копешоны наших накидок почти соприкасались друг с другом. Как и я, Локвуд крепко держался за цепь. На внешних сторонах наших перчаток нарастала ледяная корка. Льдом покрылась и вся цепь. За нашей спиной в неподвижном воздухе с неё свисали сосульки. Лёд блестел и на внешней стороне капюшона накидки Локвуда. Крупные ледяные кристаллы тихо позванивали между блестящими перьями. Наверняка точно так же выглядела и моя собственная накидка. Но вот что интересно: внутри накидки и под капюшоном было тепло, словно под пуховой периной. Это тепло обволакивало меня словно коконом. согревала, успокаивала, помогала справиться с царящим вокруг хаосом. Хаос. Мы с Лукводом стояли в эпицентре водоворота плазмы. Мимо нас проносились по кругу тени, улетали прочь, чтобы вновь возвратиться, тянули к нам свои костистые пальцы, корчились и снова уносились, подхваченные бешеным вихрем. Ногами мы с Лукводом то и дело натыкались на разбросанные по земле источники. связанных с ними злых духов удерживали на расстоянии лишь наши переевые накидки да железная цепь к моей несказанной радости оказалось что купешон накидки успешно приглушает и бушующие внутри железного кольца звуки на расстоянии вытянутой руки я видела перед собой искажённые с широко раскрытыми ртами лица призраков но практически не слышала их крики думаю что если бы я слышала их то уже наверное сошла бы с ума "Замечательные накидки", сказал Локвуд, снимая шляпу перед шаманами. Они досконально знали своё дело. Теперь я понимаю, почему они так смело отправлялись в таких накидках, вызоражённые злыми духами хишины, и возвращались назад целыми и невредимыми. Красные и синие перья, лёгкая серебряная кольчужка, а по эффективности ни в чём не уступают ни подъёмным железным доспехам крадущейся тени. Зато насколько эти накидки легче и удобней, не сравнить. Эти накидки, да плюс цит, да так мы сможем здесь, в середине кольца, хоть целые сутки продержаться. Из белиус и мути за спиной Лוקвуда выплыла громадная серая тень, и я с первого взгляда узнала её. Тень протянула к нам свою колоссальную ручищу, но её отбросил в сторону безжалостный поток энергии, идущий от железной цепи. и наших накидок. Локвуд перехватил мой испуганный взгляд. Старинугадпи заметила. Спросил он. Да, он тоже здесь. И еще несколько моих старых знакомцев. Ты бы постаралась не смотреть на них, Люси, а то спать сегодня плохо будешь. Лучше сосредоточь внимание на мне и цепи. Цепь. Она уходила куда-то вперед и терялась в мутном тумане. А где второй шест? спросила я, где прикреплён другой конец цепи. Похоже, что цепь проходит сквозь всё железное кольцо и выходит с другой его стороны. Это хорошо. Дадим ротвелу время закончить то, чем он сейчас занят, а затем выберемся на руфу с одной стороны круга или с другой, без разницы. Моё внимание привлекло знакомое лицо с покрасневшими глазами, крохотным подбородком и поху с имей на дым тонкими светлыми волосами. Да, череп не соврал. Эмма Марчман тоже была здесь, видимо. Как ты думаешь, Локвуд, где мы сейчас? спросила я. Он взглянул мне за спину, прищурился, как делал всегда, включая на полную мощность свой дар, затем ответил: Совершенно точно, что мы всё ещё внутри кольца. Взгляни вон туда. Видишь? Вон там сквозь туман угадываются двойные двери, а вон там ящики, за которыми мы прятались. Значит, вон в той стороне должны быть банки и ящики, где ты и оставила свой череп. Всё здесь кажется размытым, растянутым в пространстве и серым, но это должно быть какая-то оптическая иллюзия. Его голос замер, растаял в тумане. Оптическая иллюзия? Поразумеется. Что же ещё? Иллюзии? вызванное огромным количеством источников, собранных вокруг нас. А мне кажется, трудно было передать словами, что же именно мне кажется. С одной стороны, сквозь клубящийся туман вроде бы ощущалось пространство ангара и всё, что в нём находилось: двери, ящики, металлический шест, деревянная платформа в конце зала. Они вроде бы просматривались, хотя и как-то странно, плоско. Словно двухмерный бледный рисунок карандашом на листе бумаги. С другой стороны. Цепь. Вот что меня добило. Железная цепь. Вам доводилось смотреть со стороны на стакан лимонада с опущенной в него соломинкой? Если доводилось, то вспомните, как смещается в сторону соломинка в той точке, где она проходит через поверхность лимонада. Словно ломается, делится на две половинки. Это странное явление, Джордж по-научному называет рефракцией. Так вот, наша железная цепь вела себя в точности так же, как эта самая соломинка в лимонаде. Вот она, цепь. Проходит рядом с нами, на уровне плеча, и её звенья покрыты льдом. Обернувшись, можно проследить цепь до того самого металлического шеста, возле которого свалился на землю тот чувак в железном скафандре. Линия, по которой натянута цепь, должна быть прямой. Это мне известно, ведь я сама шла вдоль неё, перебирая руками. Но прямой эта линия не выглядела. В той точке, где цепь пересекала границу железного кольца, она казалась смещается в сторону и при этом становится заметно бледнее по цвету. Почему? Поведение цепи озадачило меня и встряхнуло. А где, скажите, команда ротвала? Мы только что слышали, как они вернулись в ангар. Собственно говоря, именно поэтому мы словно кводом и стоим сейчас, хватаясь за обледеневшую цепь в самом центре этого идиотского ангара, а вокруг нас, как стая птиц, кружат злые духи. Итак, мы стоим здесь, а вот людей ротвало, как ни напрягай слух или зрение, не слышно и не видно. Куда они подевались? Одно только утешает Если мы их не видим и не слышим, то и они нас тоже. Тот мужик в доспехах, сказала я. Ты действительно уверен в том, что он был крадущейся тенью, которую мы видели на кладбище возле церкви? На сто процентов, кивнул Локвот. Правда не могу понять, как так получилось, что когда мы видели его там, он был прозрачным как дух. Он же был прозрачным, ты помнишь, правда? И какая связь между этой цепью и Олдбриккасл? Ведь отсюда до деревни пара километров. Это, во-первых. И никакой цепи мы там не видели. Это, во-вторых. Нет, ничего не понимаю. Если уж лок вот ничего не понимал, то я и подавно. Подождём ещё несколько минут, сказал он. И мы продолжили стоять в центре железного кольца, окружённые стаями кошмарных видений. Но молча смотреть на них у меня больше не было сил, и я решила заговорить. "Локвуд", сказала я. "Мой уход? Да. На самом деле я ушла тогда из агентства по твоей вине". Он посмотрел на меня из-под заледеневшего капюшона, спросил удивлённо: "Вот как? Почему же?" "Потому что", ответила я, глубоко вдохнув морозный воздух. потому что ты постоянно рисковал собой ради меня. Согласись, что это так. И я поняла, что оставаясь в агентстве, я буду постоянно подвергать твою жизнь опасности. А потом случился тот призрак под универмагом Эйкморов. Он показал мне будущее, в котором ты умираешь ради меня. Я поняла, что всё кончится тем, что ты убьёшь себя, а я бы этого не перенесла, Локвуд, просто не пережила бы. И поэтому я ушла. решила, что так будет лучше для всех. Так значит, ты ушла не из-за холле? Как ни странно, нет. Из-за тебя. Мм. Медленно кивнул он. Понимаю. Я ждала. Из мутного тумана к нам протянулись бледные, костлявые пальцы. Затем судорожно задрожали и отдёрнулись назад. Ты ничего не хочешь мне сказать? Не выдержала я. А что тут скажешь? ответил Локвуд, разглядывая свои обледеневшие перчатки. Возможно, ты поступила правильно. Будуреешь и с тобой видится, дольше проживу. Хотя, если учесть то, как я живу. Он кивком указал на крошащих в тумане злых духов. Мне по-любому слишком долго не протянуть. Ничего. Из этой переделки мы с тобой выберемся, обещаю, сказала я. И притронулась к перчатке Локвуда. Есть сегодняшний, конечно, выберемся. Только я не об этом. Знаешь, Кипс был проф, да и Ротвал тоже, когда сказали, что я не умею тормозить. А если я решаюсь на что-то, никогда не выбираю самый безопасный путь. Наоборот, лезу напролом. Рано или поздно удача отвернётся от меня, на том всё и закончится. Но я всегда был таким, и другим не стану. А я подумала о закрытой спальне на Portland Row и спросила: "Почему это так? Как ты думаешь?" Локвуд задумался, встретился со мной глазами, затем его взгляд скользнул за моё плечо. "Не оборачивайся", сказал он. "Я снова вижу дух Соломона Гаппи. Другие призраки похуже избегают его, а это говорит о том, что и мёртвые обладают вкусом". "Так, всё. Гаппи пропал". Слушай, Люси, спасибо тебе за то, что рассказала мне, почему ты ушла. Однако позволь у заметить, что в данную минуту ты сама стоишь рядом со мной, окруженная целой толпой призраков. Да, верно, сказала я. Но, честно говоря, сама не понимаю, как это получилось. Нет, нет, я не жалуюсь. Не подумай. Напротив, я рад, что ты со мной. Думаю, спасешь меня, если что. Эти слова согрели меня лучше всякой колдовской накидки, и я улыбнулась Локводу. "Хочу ещё кое-что сказать", добавил он. "Когда мы были в доме Гэппи, ты упомянула о том, что идея пригласить тебя принадлежит Пенелопе Фитис. Не надо, не отрицай. Было это, было. Так вот, Пенелопа, конечно, может думать, что это была её идея, но на самом деле я всю зиму искал вескую причину вернуть тебя. Тянул Да. Но только потому, что без веской причины ты просто послала бы меня куда подальше. Прав, кивнула я. От этого движения затрещал лёд на моём капюшоне. Послала бы. Ксетис предоставила мне прекрасную возможность, и я ею воспользовался. Ну, в лев сторону. Поэтому я просто добавлю, он прокашлялся, что если ты когда-нибудь захочешь вернуться в лок в этой компании, Ну, как полноправный постоянный сотрудник, как коллега, товарищ, а не как клиентка, временная помощница или кто-то там сейчас, то мы оба успеем получить, по крайней мере, удовольствие от работы друг с другом до моей преждевременной кончины. Он посмотрел на меня. Я ничего не сказала. Вокруг нас визжали, кривлялись призрачные тени. Мы словно кводом стояли и смотрели друг на друга. Ну как? спросил он заманчиво подумай над этим да что да да я хочу вернуться мне и думать нечего если ты примешь меня конечно если остальные тоже примут ну их я беру на себя правда джорджу придется подыскать другое место чтобы хранить свои трусы но это поправимо глаза локва да хитро блеснули он улыбнулся мне и добавил Нам с тобой нужно чаще стоять вдвоём внутри набитого призраками кольца. Любую проблему на раз-два решим в такой обстановке. Его голова дёрнулась назад. Держись крепче. Даже сквозь плотную ткань своих перчаток я тоже почувствовала, как задрожала цепь, а раздёрнулась второй. Мы переглянулись. Тень, сказал Локвуд. Она идёт назад. Я оглянулась назад, посмотрела вдоль цепи, но там были только призраки, действительно набитые, как селёдки в бочке. Я её не вижу. Мы не должны столкнуться с тенью здесь, внутри кольца, Люси. Чёрт знает, чем это может кончиться. Нужно сыграть на перешении. Давай выберемся с другой стороны кольца и рванём к тем дверям. Самое главное рвануть стремительно, чтобы захватить тех парней в расплох. только бы сквозь двери проскочить а та мужчинас как ветр в поле принято конечно принято а что ещё нам оставалось делать при таком раскладе вперёд октивнол я цепь раскачивалась всё сильнее и у себя за спиной я уже начинала различать громадную неуклюжую фигуру тени погнали мы с Лукводом на всех парах начали пробираться вдоль цепи Красно-синие накидки вновь не подвели. Гости разлетались перед нами в рассыпную, а вот уже и улофины в несколько слоев друг на друга якорные цепи. Прыжок, и мы с Локвудом выскочили в ангар. Бежим! крикнул Локвуд и стремительно понесся вперед с рапирой в руке. Накидка трепыхалась у него за спиной, как самые настоящие крылья. Я промчалась вслед за Локвудом мимо второго железного шеста. Он был вбита в землю неподалеку от цепей, и дальше, дальше сквозь приоткрытые двери, а затем, размахивая руками и низко пригибая голову, по грабью, сквозь проделанный джорчим проход вы из города, а оттуда по высокой черной траве. Мы бежали и бежали по полю, но так и не услышали за спиной признаков погони. Наконец мы сбавили ход, а затем мы вовсе остановились, с трудом переводя дыхание. И тогда же впервые осмотрелись по сторонам. Поле изменилось. Теперь оно сплошь было покрыто кристалликами льда, блестело под чёрным небом, а над замёрзшей землёй стелился туман.